Еще раз про любовь. Доктор Алексеева откровенно рассказывала коллегам, что на этой долбанной скорее ее держит только желание найти подходящего мужа. Найти, конечно же, по ту сторону баррикад, то есть из числа пациентов. Коллеги мужского пола, а также водители интересовали Алексееву исключительно в гигиенических целях. Муж ей нужен был богатый, причем не просто там богатый а по-настоящему богатый. Ну, там чтобы заводы, пароходы, доходные дома, ну, а лучше всего, конечно же, собственный банк. — Пусть даже попадется старый, — говорила Алексеева. — Это ничего, это даже лучше. Останусь богатой вдовой и буду жить, как мне хочется. — Да ты, Лена, и молодого заездишь до смерти за полгода! — комплиментарно подкалывал водитель Канаев, главный подстанционный кабелина. «Ты же у нас ух!» «Ну, молодого я буду беречь», — возражала Алексеева. «Это вот и есть счастье, когда муж со всех сторон устраивает. Но такого найти — это все равно, что в лотерею сто миллионов выиграть». «Э, с твоими запросами тебе надо не в скорой, в каком-нибудь крутом медицинском центре работать», — говорили коллеги. Там бы ты скорее подходящего кандидата в мужья нашла. — Нет, наскоро и лучше, — возражала Алексеева. — Честнее. Я дома у людей бываю, вижу собственными глазами, как они живут. И это очень важно — видеть собственными глазами. Ведь пыль в глаза пускать несложно. Можно там у приятеля костюм одолжить, а у брата двоюродного перстенек с бриллиантом. И гнать понты на людях. А вот дома человек как на ладони. Опять же, и семейная ситуация легко сканируется. Можно там заливать, что ты холостой, будучи женатым и детным. А вот стоит только войти в прихожую, и сразу же становится ясно, кто тут живет. Алексеева была весьма разборчивой и невероятно придирчивой, поэтому подходящий кандидат в мужья не находился очень долго на подстанции даже сложилась поговорка когда ленка замуж выскочит аналогично когда рак на горе свистнет но кто ищет приключений на свою задницу тот как известно всегда найдет кандидат нашелся да какой кандидат бриллиант яхонтовый джек пот всемирный Во-первых, он был иностранец. Ну, пускай и турок. Во-вторых, он был богат по-настоящему и занимался инвестированием, что звучало очень привлекательно. В-третьих, у него были серьезные намерения. Причем настолько серьезные, что на втором месяце знакомства он свозил Алексееву к себе домой в Стамбул. В-четвертых, он был сирота. Мама с папой давно умерли. Соответственно, никакие терки с восточной свекрою Алексеевой уже не угрожали, так же, как и домогательство восточного свекра. В-пятых, он был красив, но ну, прямо омар Шариф в молодости, ну, если кто помнит такого артиста. Ну, и еще он был полон энергии. На дежурство Алексеева стало приходить сильно утомленный. Юсик привозил ее на подстанцию, на своей королле открывал двери, целовал в щечку, амур, гламур и прочая няшность. Из поездки в Стамбул Алексеева привезла великое множество фотографий в интерьерах. Даже сидя в ванной сфотографировалась в мыльной пене и радужном сиянии кафеля. Интерьеры были роскошнейшими, а дом, ну, если верить Алексеевой, трехэтажным. Юсик сказал, что женатому человеку, его круга, нужен дом посолиднее, — хвасталась Алексеева. Боюсь даже представить, что он имел в виду. Впрочем, там есть такие домины, перед которыми Эрмитаж отдыхает. Ну, а народ... народ... народ открыто немножечко радовался за Алексееву и втайне сильно завидовал. И вот только диспетчер Оля Баранова, сорокалетняя старая дева, без каких-либо перспектив, зависть свою ядовитую скрывать не стала. — Мотный он какой-то, твой Юсик, — сказала Баранова, внимательно рассмотрев все фотографии в интерьерах. — Имеет такие хоромы, занимается инвестициями, запонки бриллиантовые носит, а ездит на раздолбанной короле и снимает однушку влюбленно. Что-то одно другому резко не соответствует. «Я бы на твоем месте, линок поостереглась». «Вот и поостерегись, если найдется желающий», — резко ответила Алексеева. «Юсик деньги на ветер швырять не любит. Он их в проекты вкладывает, которые доход приносят». «Вот какая ему разница, где жить, если он дома только спит?» А так весь день в беготне. А королу старую он нарочно купил, после того, как у него за полгода трупер и Джип угнали, один за другим. Эту машину хоть можно спокойно на улице оставлять, а если украдут, то и потери невелика. Опять же, гаишники реже тормозят. Это вот ты, Аленчик, деньги считать не умеешь, потому что у тебя сроду их не было а те, кто при деньгах, каждый куруш берегут. На четвертом месяце романтических отношений Юсик, по выражению Алексеевой, влип в дерьмо по самые ушки. Его весьма доверчиво в своем благородстве подставил партнер, друг детства, которого Юсик считал родным братом. Ситуация сложилась аховая, поскольку в Турции на Юсика Стали подавать кучу исков по взысканию долгов, наложили арест на все его имущество, а в Москве с ним перестали иметь дело серьезные люди, поскольку вся эта гнусная история подмочила его деловую репутацию. Выход был один – срочно оплатить самые неотложные долги, чтобы восстановить репутацию и иметь возможность инвестировать дальше. Итак, вы следите за мыслью? Отлично, продолжайте следить. Юсик бился, как рыба об лёд, стараясь собрать в Москве нужную сумму. Именно в Москве, потому как в Турцию ему ехать было нельзя. Могли арестовать, как несостоятельного должника, а сидя в тюрьме из дерьма как-то не выберешься. Итак, нужную сумму собрать никак не получалось, несмотря на все героические старания Юсика. — Вы следите за мыслью, да? — Отлично. Продолжайте следить. В результате пришлось Алексеевой продать свою трешку на Рязанском проспекте и дачу в Купавне, для того, чтобы выручить любимого мужчину из беды. — Ну, какая разница, когда продавать? Сейчас или через полгода? — беспечно говорила Алексеева. Юсик сказал, что он теперь никому не доверяет и будет лично всеми делами руководить из Турции. — Так оно может и Не очень выгодно, зато гораздо спокойнее. Он мне уже и предложение сделал официальное, с кольцом, в ресторане, совсем как в кино. Через полгода я буду жить в самом лучшем районе Стамбула. Ну как дальше продолжать? Ой, в реальности-то, в реальности все вышло хуже, чем вы подумали. Разумеется, получив от Алексеевой деньги, Юсик сразу же исчез, как сквозь землю провалился. В турецком посольстве Алексеева никакой информации о нем получить не могла. Родная милиция сказала, что заявление о пропаже иностранных граждан от посторонних лиц она не принимает. Никакого другого заявления Алексеева подать не смогла так как деньги передавала своему Юсику без расписок и свидетелей. Ну, а какие могут быть свидетели между двумя влюбленными Не смешите меня. В отчаянии Алексеева назанимала денег на поездку в Стамбул, чтобы явиться домой к Юсику и посмотреть ему в глаза. Зачем ей понадобилось смотреть в бесстыжие глаза этого афериста? И что она там надеялась в них увидеть? Никто так и не понял. Но вот переубедить Алексееву было просто невозможно. Выяснилось, что дом оказался сдаваемым в аренду. Юсик просто снял его на недельку и выдал за свой. В результате Алексеева вернулась в Москву несолоно хлебавшие. Бездомную женщину на первых порах приютила у себя диспетчер Баринова. Вот кто бы мог подумать-то, а? Она же помогла пристроиться на полуптичьих правах в одно общежитие, где можно было жить за какие-то там смешные деньги. Подстанционный народ. Алексеев ужалел и всячески подбадривал. Впрочем, она и сама бодрилась. «Ничего страшного, выкарабкаюсь, я еще всем покажу, я еще три квартиры куплю, в одной жить буду и две сдам». Для поправки своих дел Алексеева не придумала ничего умнее торговли нехорошими веществами. Более того, она втянула в этот преступный промысел водителя Канаева и фельдшера Саркисова. Обоих она раньше использовала в гигиенических целях и потому им доверяла. А оба дурака согласились, не раздумывая, поскольку, во-первых, были не прочь восстановить былые отношения с Алексеевой, Ну, а во-вторых, дело она собиралась ставить на широкую ногу, что обещало крупные доходы. Вот о подробностях позвольте умолчать. Но на словах ее план был очень привлекательным. Взяли их на втором месяце торговли. Организованная группа, крупный размер, сопротивление приористе. Подельники валили все на Алексееву. Канаев так вообще пытался соскочить, изображая, будто он не при делах, а оперативнику при аресте дал по морде, потому как принял его за бандита. Срок светил солидный. Накануне суда Алексеева повесилась в камере. Вот такая вот печальная история... Невероятной любви.